Глава двенадцатая. Бобры. Темневший на юге-востоке лес казался защитой от опасных хищников, но одновременно таил в себе и угрозу. Все время, пока мы шли по открытые равнине, я ощущал себя неуютно. Так как наши фигуры просматривались издалека, с другой стороны, появление леса означало, что два основных фактора, которые нужны человеческому племени для нормальной жизни, воссоединились. Река, дающая воду и рыбу, протекала рядом с лесом, дающим хворост для костра и прибежище для животных. Именно эти факторы и вынуждали людей оседать в лесах по берегам рек. Поэтому становление цивилизации происходило на морских побережьях и в лесах с богатыми рыбой и реками. Пока я так размышлял, мы, следуя за рекой, дошли до опушки леса. Река здесь замедляла течение и текла неторопливо. В ее водах отражались кроны деревьев, которые росли прямо на берегу. Скорость нашего передвижения снизилась по двум причинам. Во-первых, приходилось огибать деревья и кусты. А во-вторых, нам стали попадаться ягоды на кустарниках, которые Санчо, присмотревшись, смело брал в рот. Около одного кустарника мы задержались надолго. Это была калина красная, и мы с жадностью стали поглощать плоды, содержащие большое количество полисахаров и аскорбиновой кислоты. Плоды немного отдавали горечью, которая обычно пропадает после морозов. Оторвался я от кустов лишь тогда, когда во рту стало горько, и от вяжущих свойств ягод высохла слюна. Неандерталис останавливался еще несколько раз, срывая незнакомые мне плоды, похожие на микроскопические груши. Плоды были безвкусные, жестковатые, но это была клетчатка, так необходимая для пищеварения. Солнце уже скрылось с западной стороны реки, за верхушками деревьев, и на лес опустились мрачные сумерки. На ночь мы остановились у упавшего огромного дерева, корни которого при падении вырыли в земле солидную яму. Разведя костер в этой яме, мы немного подогрели мясо и поужинали. Ночная жизнь в лесу была более насыщенной и разнообразной, чем в степи. Постоянно слышали шорохи, издаваемые мелкими зверьками. Совсем недалеко я услышал, как роют землю и хрюкают дикие свиньи, а издали доносился волчий вой. Прикрытый с одной стороны упавшим деревом и его корнями, мы перенесли костер и улеглись между ним и деревом. Над головой шумели деревья, время от времени падали листья, заставляя вздрагивать, когда они попадали по лицу. Несмотря на обилие ночных звуков, я заснул быстро и проснулся в отличном настроении. Лес для русского человека — родное место. Даже будучи жителем мегапориса, я инстинктивно ощущал себя в лесу увереннее, чем в степи. Запах прелых листьев и хвои напоминал запахи русской бани, которую я так и не удосужился построить в плаже. Жаркий климат той местности не особо располагал к парению. Но сейчас я дал себе слово заняться баней сразу по возвращению. Да и дикари будут лучше приучаться к гигиене после похода в баньку. Неандерталец уже разложил костер и подогревал завтрак. Мне нужно было отойти по делам, о чем я предупредил Санчо. Вернувшись, я умылся в реке, отметив, что вода становится все холоднее. Уже почти все деревья красились в яркие тона, готовясь сбросить листву. Пройдя несколько десятков метров вниз по реке, я увидел запруду, которая была сделана из бревен. «Дикари!» Я мгновенно приник к земле, но сколько не прислушивался, человеческих голосов и постороннего шума не услышал. Осторожно, скрываясь за кустами, пробираюсь вперед и вижу на дальнем берегу черную голову дикаря, который сразу же спрятался, как только увидел меня. Расстояние было слишком велико, запруда расширила реку, и до противоположного берега расстояние удвоилось. Быстро возвращаясь назад и предупреждаю дикаря. «Га!» «Опасность!» Санчо втягивает носом в воздух и, постояв так пару минут к чему-то прислушиваясь, заявляет. «Ял!» «Еда!» «Ну, конечно, еда, идиот! Для тебя все люди еда, а для меня опасность!» «Га!» Снова повторяю ему, но дикарь невозмутимо отвечает. «Ял!» Положив мясо на ствол дерева, Санчо поднимается и кивком предлагает мне следовать за ним. Пригибаясь, мы идем по течению реки. Пройдя около пятидесяти метров, дикарь останавливается и показывает на две черные головы, похожие на ту, что я видел ранее. «Ял! Еда!» Только я открываю рот, чтобы выразить свое мнение о антропологами мозге неандертальцев, как черные головы кидаются в воду и плывут. «Дикари умеют плавать? Это нонсенс!» но минуту спустя я вижу, в чем моя ошибка. Черные головы, доплыв до островка из веток и грязи, скарабкиваются наверх и исчезают в лабиринте сучьев. Выдры? Нет. Вроде бобры. Конечно, бобры. Из-за пруда это их рук, точнее, зубов дело. Блин, это же надо так опростоволоситься перед дикарем из каменного века. Ял, повторяет Санчо, и лицо его принимает мечтательное выражение, навевая мысли о шикарном качестве мяса бобров. Пока мы завтракали жареным мясом, я думал о том, что шкурки бобров лучше подошли бы для унт. За время моего бегства унты из заячих шкурок размотались. В двух местах кожа истончилась настолько, что чувствовался любой камешек. Бобровые шкурки будут попрочнее. Они полжизни проводят в воде, и по теплопроводности эти шкурки не уступают заячьим. Ничего страшного не случится, если мы задержимся на пару дней, добывая бобров из кобля их шкурки. Правда, я не представлял себе, как их достать. Благодаря запруде, построенной бобрами, река здесь нехило разлилась и образовала небольшое озерцо. Излишек воды сливался поверх бобровой плотины, образуя небольшой перекат в полметра высотой. Бобровые домики или хатки находились в самом центре этого водного пространства. Сама хатка представляла собой кучу из веток, и глины. Теперь глину я видел отчетливо. Вся эта конструкция возвышалась над водой на метр и имела в поперечнике не менее трех метров. Что там внутри, какие ходы и где они выходят, одному водяному известно. Бобры — чрезвычайно осторожные животные. В этом я убедился сам. Стоило нам с Санчо пройти еще пару метров, как сразу с двух берегов грызуны бросились в воду и, торопливо доплыв до хатки, исчезли внутри всей этой конструкции. «Ха!» — не получится. Неандерталец покачал головой, давая понять, что поимка бобра — трудное занятие. Осторожность бобров и скепсис дикаря меня, наоборот, раззадорили. Неужели я не умнее этих животных? Должны у них быть слабые стороны. Но, сколько я не ходил по берегу, ничего умного в голову не приходило. Была даже идея доплыть до их хатки и, разбирая ее, достать грызунов. Но вряд ли животные не имели выходов из этого сооружения под водой, чтобы уплыть в случае опасности. А озерцо интересное. Образовалось оно благодаря плотине. Вода здесь практически была стоячей, ее избыток уходил, бесшумно переваливаясь через верхние бревна плотины. Если климат здесь суров и на реке образуется лед, даже если он образуется в верховьях, то ледоход снесет плотину, И бром каюк. Что-то было в этой мысли, что заставило меня даже остановиться. Я упускал какую-то важную деталь. Я снова попытался проанализировать мысль. Лед на реке, ледоход. Вспомнил скорость течения в каньоне и извилистые берега, ледоход я отмел. Сюда лед не дойдет, его разобьет оберега намного выше по течению. Но мысль упорно билась, и вскоре я облегченно выдохнул. Ну, конечно! Если плотину снесет, бобры не будут окружены таким водным пространством. И что они сделают? Правильно, бросятся восстанавливать плотину, где мы их и добудем. Дошел до самой плотины ниже по течению. Разрушать ее будет нелегко. Бревна уложены в ряд, между ними ветки, даже щели, залеплены мусором с глиной. Но попробовать стоит. Только вот как объяснить свой замысел неандертальцу, который тенью следует за мной. Когда я скинул накидку и шорты, Санчо все понял без слов. По крайней мере, он приготовил дротики, собираясь разить животных. Я вошел в воду и поежился. Температура точно не для купания. Стараясь согреться, я сделал несколько заплывов до бобровой хатки и обратно. Животных нигде не было видно. Видимо, они ушли через подводные ходы. Первое бревно я освобождал от веток и слоя грязи почти полчаса. Даже умаился. Столкнув его в воду, я смотрел, как оно уплывает на юг. Освободив еще два бревна, я получил сильное течение, которое меня перенесло через плотину на другую сторону. Пришлось выбираться на берег, чтобы вернуться наверх. Только на суше я понял, как мне холодно. Зуб на зуб не попадал. Решил пока повременить. Может, этого уровня разрушенной плотины хватит, чтобы снизить уровень воды в запруде. Пробежался до нашего костра, от которого остались следующие угольки. Быстро набросал на них хвороста, я раздул пламя и стал греться. Пламя стало быстро набирать силу. Я стал отогреваться, решив больше не лезть в воду. Санчи принес мою одежду, и через час мы, крадучись, прошли к плотине, чтобы оценить масштаб разрушений, вызванных нашими действиями. За час уровень воды серьезно понизился, и бобры почувствовали угрозу. Не менее двух десятков животных сновали в воде, подтаскивая ветки, чтобы заткнуть дыры, которые образовались в результате моих действий. Еще трое бобров усиленно грызли дерево у самого основания. Ствол метрового в обхвате дерева был уже прогрызен на треть. Еще полчаса, и гигант рухнет прямо в воду, а там бобры его сумеют пристроить к плотине. Неандерталец своего бобра заколол одним ударом. Мой удар дротиком прошелся по касательной, и животное бросилось в сторону воды. Но вторым ударом мне удалось пришпилить хвост к земле. Бобр отчаянно заверещал, но удар каменного топора по голове прервал этот крик. Этого было достаточно, чтобы все бобры моментально исчезли. Двух животных мы добыли. Я не сомневался, что грызуны продолжат работу, невзирая на потери. Вернувшись к своему костру, мы ободрали бобров. Санчо сразу сел чистить шкурку, скобляя ее своим топором. Я же, вколотив две жерди, надел тушку животного на вертел и принялся готовить. Бобер был жирный. Растаявший жир капал на угли, вызывая шипение и распространяя аромат. Санчо был прав. Мясо бобра оказалось очень нежным и вкусным. После трапезы мы почти два часа отдыхали, давая желудка работать с полным приливом крови. Сегодня неандерталец наконец наелся. После бобра он умял еще кусок вчерашнего жареного мяса оленя, и его живот стал напоминать беременность в 30 недель. Шкурки были растянуты и зафиксированы колышками на лужайке, куда проникали солнечные лучи. До вечера мы еще дважды ходили на бобров и один раз добыли еще двоих зверьков. Третья попытка была неудачная. Стоило нам приблизиться к плотине на 20 метров, как раздался свист, и животные попрыгали в воду. Свистел бобер, который стоял на самой верхушке хатки, откуда наш берег великолепно просматривался. В принципе, четырех шкурок было достаточно, чтобы сшить онты, и себе, и дикарю, поэтому неудача нас не расстроила. Намочил мочой шкурки, Санчо продолжал терзать их камнем, стараясь сделать кожу мягкой. Периодически он мочил шкурки в воде и снова, поскоблив, растягивал для сушки. За весь следующий день, после трех попыток, нам удалось добыть всего одного бобра. Бобры свалили дерево, и оно за счет огромного ствола частично замедлило отток воды. Бобры, видимо, работали и по ночам, поэтому разрушенная плотина снова стала подниматься над водой. Меня это не особо заботило. Завтра с утра мы собирались продолжить путь, а пока же наслаждались вкусным мясом и собирали ягоды, которых в лесу было множество. В одном месте я наткнулся на группу ивовых деревьев и потратил час, обдирая кору. Теперь у меня снова был пояс на бедра, за который можно было засунуть нож-рок и еще один пояс, чтобы прихватить меховую накидку вокруг пояса. Из оставшейся коры я сделал подобие кукана, на которой мы повесили мясо, которое оставалось после охоты на бобров. Пока шкурки бобров не годились для выделки, поэтому я просто обмотал той же корой полуразвалившейся унты, ставших похожими на деревенские лапти крестьян в исторических фильмах. В последнюю ночь у Бобровой плотины Санчо меня удивил, когда совсем неожиданно для меня произнес «Макс!». С у него получалось как ша, но и это был успех. Я потратил около часа, пытаясь заставить его выучить простые слова. Дикарь очень старался, мышцы лица и шеи вздулись от напряжения, но больше нормальных слов произнести он так и не смог. Ночь прошла без проблем а утром мы двинулись в путь, не без сожаления покидая гостеприимные место, порадовавшие нас обилием бобров и ягод. Река уже значительно расширилась. По ходу нашего движения в нее впадала речушка с кристально чистой водой, где мы от души напились, и я наполнил фляжку. Интуиция подсказывала, что мы находимся недалеко от мест, где могут повстречаться люди, но пока мы их не видели. Зато на третий день пути мы наткнулись на еще одну бобровую плотину. Сейчас мы шли куда медленнее, постоянно огибая препятствия на пути, думая, что за сутки мы проходили не больше тридцати километров, в самом лучшем случае. Вторая бобровая плотина была намного больше, как и сама колония бобров. Либо здесь не было хищников и людей, либо бобры настолько утеряли бдительность, что нам без труда с первой попытки удалось добыть двух зверьков. И снова вертел, и ароматный запах плывет над рекой, заставляя глотать слюни. Я часто ловил себя на мысли, почему так много времени уделяю размышлениям о еде. Но этому, мне кажется, была причина. Это был каменный век. Здесь не было холодильников, нет супермаркетов и кафе. Здесь ты потребляешь в пищу то, что способен поймать или найти. И вопрос еды – это главный вопрос для первобытного человека. После еды мы решили здесь переночевать. Время уже приближалось к вечеру. Снова я тренировал голосовую щель Санчо, заставляя его произносить слова – Добился того, что слово «еда» и «вода» парень научился произносить довольно внятно. Делал он это по слогам, но смысл произносимого был понятен. От попыток правильно произносить слова Санчо покраснел. Его покатый лоб был усеян капельками пота, а косматые пряди прилипли к ко лбу. Костер горел, обдавая нас волнами тепла, и тут мне пришла в голову мысль. «Санчо, пора тебе принять ванну. От тебя несет, как из городской помойки». Дикарь не понял моих слов, но жесты воспринял правильно, со страхом в глазах, оглядываясь на реку. Я был неумолим. Окриками и гневными выражениями лица я заставил парня снять кусок шкуры с бедер и загнал его в воду. Пришлось залезть и самому, чтобы личным примером стимулировать парня к купанию. Стоя в воде по колено, Санчо со страхом в глазах озирался вокруг, надеясь, что произойдет чудо, и его освободят от этого ужасного действия. Но чудо не произошло. И парень начал тереть себя водой, следуя моему примеру. Труднее всего было заставить его помыть голову. Никакие угрозы не помогали. И тогда я хитростью повалил его в воду, подставив подножку. Впервые я услышал, как человек ревет, словно медведь. Выскакивая из воды, парень случайно зацепил меня своей клешней по носу, причинив адскую боль. Кровь моментально закапала на бороду, которая уже отросла сантиметров на десять, а сам нос вздулся, словно носы борцов и боксеров с Северного Кавказа. Я стал прикладывать воду к носу, чтобы остановить кровотечение и снять отек. «Долбанный людоед, если ты мне сломал нос, я тебя нашинкую, как капусту!» Мысленно ругался я. Вскоре кровь остановилась, но отечность была солидной. Скосив глаза, я не узнал свой аккуратный нос – Вместо него там теперь топорщился негритянский шнобель с накачанными крыльями. Неандерталец, увидев кровь из моего носа, заскулил, как побитая собака, и прямо в воде обхватил мои колени, прижимаясь к ним головой. Его раскаяние было столь велико, что мне стало стыдно. Положив ему руку на мокрую голову, я пробормотал, все еще запрокидывая голову. «Все нормально. Это не твоя вина. Перестань скулить, как щенок. Грудь все равно не дам». Санчо по интонации голоса понял, что он прощен, поднялся с колен и посмотрел мне в глаза. «Макш, вода!» Он сел и потом лег на спину, скрывшись полностью в воде. Я смотрел в изумлении, как пузырьки в вырываются наружу, а дикарь лежал, раскрыв глаза. Вот он дернулся, когда вода стала попадать в рот, но сдержался, чтобы не подняться. «Идиот!» Я рвком поднял мальчика из воды, после чего он начал выблевывать воду, заходясь в кашле. Верность докажешь другим способом, а не готовностью к самоубийству.